— Э-э-э, сказал он, — а можно мы заберем ее сапоги? — Что? — Ее сапоги, — повторил гном и покраснел. — Пожалуйста, можно мы их возьмем? — А зачем вам понадобились ее сапоги? Гном хмуро взглянул на нее, затем развернулся и снова принялся горячо спорить о чем-то с коллегами, потом опять повернулся к Магрот. — Понимаешь... — Просто у нас такое чувство, что мы должны забрать ее сапоги, — сказал он. И вытаращился на Магрот, смущенно моргая. — Ладно, пойду спрошу, — кивнула Магрот, — но вряд ли она согласится. Она уже было собралась закрыть дверь, когда гном снова затеребил свою каску. — Они желтого цвета, — робко поинтересовался он. — Скорее, они красные, — ответила Магрот. «Красные вас устроят?» «Сейчас спрошу». Некоторое время гномы оживленно совещались. Наконец старший гном вернулся. «Раз нет желтых, давайте красные». Маград без всякого выражения взглянула на гнома и прикрыла дверь. «Нянюшка», — медленно произнесла она, вернувшись в кухню, «там снаружи какие-то гномы просят твои сапоги». Нянюшка подняла на нее глаза. Она нашла в шкафчике краюху заплесневелого хлеба и сейчас самозабвенно жевала. Просто удивительно, на что только не идет человек, когда альтернативой является гномий пирог. «А зачем они им?» — поинтересовалась она. «Не говорят. Сказали только, что чувствуют, будто хотят твои сапоги». «Звучит крайне подозрительно», — вмешалась матушка. «Помню старый тресун-свистли с рыбьих ручьёв. Всегда был сам не свой до сапог», — сказала нянюшка, откладывая хлебный нож. «А по сапогам с чёрными пуговками вообще с ума сходил. Прямо коллекционировал их. Бывало, видят, что идёшь мимо в новых сапогах. Так поперёк дороги и ложится». «Вряд ли в этом дело. Гномы не такие извращенцы», — возразила матушка. «Может, они собираются из них пить?» — предположила нянюшка. — Что значит пить? — спросила Магрот. — Да просто в заграницах так принято, — ответила нянюшка. — Они там частенько пьют шипучее вино из дамской обувки. Ведьмы дружно уставились на нянюшкины сапоги. Даже сама нянюшка не могла себе представить, чтобы кто-нибудь захотел из них пить, и что с ним случилось бы потом. «По мне, так это еще большее извращение, чем то, что творил старый Свистли», — задумчиво заявила нянюшка. «Мне показалось, они были немного растерянны», — сказала Магрот. «И неудивительно. Не так уж часто у людей вдруг появляется чувство, что они должны пойти и стянуть с порядочной ведьмы сапоги. Лично мне кажется, это очень похоже на еще одну болтающуюся окрест-сказку», — задумчиво промолвила матушка-ветровоск. По-моему, стоит перемолвиться с этими гномами. Она двинулась в коридор и распахнула дверь. «В чем дело?» — грозно спросила она. При виде матушки гномы попятились. Из толпы донеслись перешептывания и приглушенные возгласы вроде «Не ты!» и «Я уже ходил!» Наконец вперед вытолкнули одного из гномов. Возможно, именно с ним разговаривала Магрот. «Этих гномов никогда не отличишь друг от друга». Э — <Emmanuel> произнес он, э — Э сапоги. — Зачем? No <Thermom��> — спросила матушка. — Гном почесал в затылке. — Будь я проклят, если знаю, — ответил он. — Честное слово, мы и сами промеж себя никак не поймем. Просто полчаса назад мы возвращались со смены из шахты и увидели, как падает домик на ведьму и, в общем... — Вы вдруг поняли, что вам обязательно нужно туда сбегать и стянуть ее сапоги, так? — спросила матушка. Лицо гнома растянулось в облегченной улыбке. — Точно, — сказал он, — и при этом петь «Хай-гоу-хай-гоу». Правда, ведьму должно было раздавить. — Вы только не обижайтесь, — быстро добавил он.